Глава 31, в которой рассказывается страшная история одного острова. Рассказывать. Наверное, рассказать можно, хотя, конечно, матушка не одобрила бы. С молодыми девушками не говорят о вещах подобных. И те другие из прошлой жизни Чарльза, которая уже самому ему казалась ненастоящей, никогда бы не стали слушать а он не стал бы говорить. «Это остров». «Я поняла». Мелисента протянула булочку. «Ешь, а то мало ли как оно потом». И Чарльз взял. Он был сыт, пожалуй, даже более чем сыт. Но кажется, в этом «мало ли как оно потом» и заключена вся местная мудрость. Когда-то он принадлежал человеку. Был куплен у орков в те времена – когда они полагали, что земли много и продавали щедро. За бусы? И за бусы, и за топоры, и... неважно. Ну да, почему-то стало стыдно, хотя сам Чарльз к тем временам и сделкам отношения не имел. Главное, что он этот остров продал городу, а город устроил приют для трудных подростков. Потом там была лечебница для душевнобольных. Дом презрения, ну и кладбище, куда свозили бродяг и нищих. Потом хоронить стали больше. Жертвы эпидемий тифа и холеры, тех, кто догорал от туберкулеза, младенцы, родившиеся мертвыми. Одно время и вовсе переселяли еще живых людей, сились остановить очередную эпидемию. Или тех, кому не место среди приличных граждан. Постепенно остров стал одним большим кладбищем, куда свозили всех непрекаянных мертвецов. Примечание. Остров Харт существует на самом деле. И да, это одно из крупнейших кладбищ в мире. Она слушала внимательно, как сказку. Только сказка вышла страшноватой. Нас отправили студентами на практику. Чарльз ненадолго замолчал, сам удивляясь тому, как давно это было. Сам остров невелик, и нет там ничего жуткого, на первый взгляд. Напротив, он зеленый, яркий, нарядный. Паром тяжко пыхтит, но ползёт по глади залива, и остров проглядывается где-то вдалеке полоской зелени. Сбившиеся на палубе студенты тычут друг друга, мол, видишь? Видят. Там неплохо сохранились старые здания. Храм и остатки корпусов больницы. Есть одичавший парк, казармы, в которых нас разместили. Чарльз не сразу понял, что не так. Почему все вдруг замолчали и отступили, будто разом схлынуло прежнее любопытство. Стало тихо-тихо, а потом вдруг навалилась тоска, будто кто-то взял да содрал с души покровы, обнажившись самую суть. И в ней-то плеснул болью, чужой. Это Чарльз понимал явственно. Он даже отдавал себе отчет, что испытанные эмоции наведенные, и знал, что нужно поднять щиты. Все знали, им говорили об этом, и не единожды. И всего-то нужно было, что протянуть руку к амулету, коснуться, активировать. А он стоял и дышал ртом, пытаясь справиться с этой чужой болью. Кто-то не выдержал первым. Я помню отчаянный крик. И тот парень забрался на бортик, чтобы спрыгнуть. Утонул? Кто ж ему позволит-то? Мы с сопровождением шли. Вот наставник и включил глушилку. Это такой подавитель, вроде браслетов, хотя жестче. Я помню навалившуюся тяжесть. А потом темноту. Очнулись мы ближе к вечеру, уже в казарме. Наставники ругались. Как они ругались. «С душой?» — уточнила Милисента. «С нею. Нам долго выговаривали, что мы болваны, не способны исследовать простейшие инструкции. Что еще одно подобное происшествие, и нас отправят домой с отметкой о непригодности к службе. Да и только. Главное, что на казармах был установлен защитный контур. И снаружи, и изнутри». Плюс у каждого имелись собственные амулеты. И наставники проверяли их работу каждый день. Чарльз дернул шеи. Мы оставили там двоих. К счастью, Милисента на сей раз воздержалась от вопросов. Один, я его не слишком хорошо знал, тихий парень из теоретиков. Потом говорили, что он подавал большие надежды. Он просто взял и повесился в старом храме. Второй подорвался на собственном заклятии. Сотворил конструкт, как вот ты, что-то очень простое. Он накачивал его силой и смеялся. Накачивал и... А наставники? Не успели. Или не захотели. Чарльз повернулся к окну, за которым простирались пески. Темные, напитанные иманацией смерти. Пусть и не такой плотный, как там на острове, но все же опасный. В каком смысле? Это студенческая байка, что ли? Почему-то именно сейчас. Должно быть, из-за треклятых этих песков. Говорить о подобных вещах было легко. Правда, уже не уверен, что байка. Нестабильные маги опасны. Мелисента помрачнела. Сила влияет на рассудок. Не знаю, может, Чарльз накрыл рукой камень. Может, был прав Сассекс. И разгадка в том, как формируется мозг. Главное, что сила влияет на рассудок. Это основа основ. Есть даже теория, которая гласит, что у женщин дар не развивается именно потому, что они более разумны и сдержаны от природы. Вот сама их суть и противится магии. Мне это кажется несколько упрощенным, но что-то в этом есть. Так вот, не часто, но бывает такое, что дар, открываясь, губит своего хозяина. — Ты же говорил другое, — возмутилась Мелисента, — что магия хозяину не навредит. — А она и не вредит. — Не понимаю. Тут, наверное, проще с примерами. В учебнике, помню, был описан случай, когда мальчик, только-только открывший в себе дар, решил, что может летать. Мысль эта настолько его захватила, что он оказался не способен удержаться и не попробовать. Сперва он спрыгнул с подоконника, потом с крыши родительского дома, отделался переломом обеих ног и угодил в лечебницу, сперва обычную, а после для душевнобольных, ибо оказалось, что никто-то не в состоянии его переубедить. Он бредил мыслью о полете, не желая говорить ни о чем, кроме как о том, что превратится в птицу. Другой ребенок решил, что его родители вовсе не те, кто его воспитал, и что он был украден у настоящих, найти которых он мог, только избавившись от нынешних. Чарльз прикусил язык. Проклятие. Об этом точно говорить не следует. И вспоминать, сколько шуму наделало это убийство. В парламенте вновь заговорили об ограничительном эдикте – обязательных проверках на одаренность и психиатрических экспертизах магов. Короче, они свихнулись, подвела итог Мелисента, явно не собираясь ни ужасаться, ни в обморок падать. Именно. Чарльз выдохнул с некоторым облегчением. Дар у них был, и яркий, выраженный, но разум подвел. «И остров таких скорбных разумом помогает выявить...» Она поежилась, и Чарльз ощутил, как накатывает знакомая волна. Руку. Он протянул свою, и Милисента молча вложила пальцы. Закрой глаза, представь, что тебя окружает стена. Иди запретил магию, направленную к наружу. Это же, напротив, отсечет нас от внешнего воздействия. Она пыталась, Чарльз видел. Но щиты, тем более под давлением, требуют не только сосредоточенности, но и отличного контроля. Седь ко мне, пожалуйста». И вновь Мелисента молча пересела. Она оказалась вдруг так близко, что Чарльз невольно смутился и тотчас обругал себя. Не сейчас. Что-то подсказывало, что та первая волна, прошедшаяся по сердцу наждачкой, — лишь начало. А могли бы предупредить. И, словно отзываясь на мысли его, поезд загудел, а гудок сменился протяжным хриплым воем. «Внимание! Темная буря на пути! Внимание!» Что-то снаружи заскрежетало, и, отсекая остатки солнечного света, стекла накрыло стальными щитами. Чарльз вздохнул с облегчением. «Если поезд и вправду ходят по этим пескам», то местные должны быть в курсе опасности. А стало быть, они и придумали, как от нее защититься. Определенно. «Где Эдди?» — Мелисента вскочила. «Сядь, не маленький, позаботиться. А я должен позаботиться о тебе и себе. Маги куда более чувствительны к темным манациям, чем обычные люди». Он старался говорить громко и спокойно. «Дыши. Давай. Вдох» и выдох. «Я не собираюсь вешаться», — возмутилась Мелисента и попыталась руку отобрать. Но Чарльз не позволил. «Это пока. Была лишь первая волна, но что-то подсказывает, что не последняя». Вновь раздался гудок, и тот же хриплый голос, почти мешаясь своем ветра, предупредил. «Внимание! Рекомендуем активировать защитные амулеты». «Внимание! Предупреждаем, что возможны ментальные пробои!» «А это что за хрень?» «Скоро поймешь». Чарльз шкурой ощущал приближение новой волны. Пока далекая. Она жила где-то там в пустыне, которая возникла... Проклятие. Не сама собой возникла. Подобные места никогда не возникают сами по себе. Сюда пришла смерть. И осталась, обжилась. «Оно... оно плачет!» Мелисента вскочила, но тотчас села. «Я не хочу это слышать!» Плачет и стонет. Говорит тоненьким голосочком, будто ногтями по стеклу. Стекло закрыто, что просто-таки не может не радовать, но ментальный пробой накрывает поезд. Или только им так повезло? «Дыши!» Чарльз притянул девушку к себе. «Дыши и думай только о том, как дышишь». Она икнула. Вдох и выдох. И снова вдох, выдох. Оно просилось внутрь. Оно умоляло впустить. Оно жаловалось на холод снаружи и тоску, которой делилось щедро. Оно вытянуло все то хорошее, что было у Чарльза — оставив лишь чувство собственной неполноценности. И выставленный щит не помог. Этот щит был сродни хрупкой скорлупе, по которой уже побежали трещины. Тронь и осыплется. Не трогай, но все одно осыплется, облетит сухой пылью, так что немного осталось. Мелисента, кажется, заплакала, и слезы ее заставили очнуться. «Проклятие!» Чарльз прижал ее к себе сильнее, так сильно, как мог, и ощущение живого тела рядом, тепло его, стук сердца, отрезвили. Нет уж, он маг, в конце концов, дипломированный и способный удержать щит Эрмаха, даже при том, что в прошлой жизни его и создавать-то не всегда получалось. Но теперь поделишься силой, спросил Чарльз шепотом. Собственное казалось тяжелый, тягучей, как сироп на морозе. И он с трудом удерживал концентрацию. Но надо, он должен, он военный и вообще. Если он умрет, то Августа вернется домой, к матушке, и они будут жить вдвоем, недолго. Кто бы ни стоял за этой историей, бишопы или на ли родня, или вместе... «Живая матушка им не нужна, как и Августа, поэтому Чарльз должен». И у него получилось. Тогда на экзамене он матерился про себя, ибо изо всех щитов достался именно этот. А теперь, теперь знакомое плетение разворачивалось, отсекая ментальный шепот. «Вот так, стабилизировать, оставить питающие потоки, которые позволят удержать щит малой силой» и прислушаться к тому, что происходит. А вокруг явно что-то происходило. Сперва вагон содрогнулся, а потом, кажется, они пошли быстрее, чем было логично. Защита или нет, а из бури требовалось выбраться. Вагон раскачивался и скрипел, и появилось опасение, что он просто-напросто сейчас завалится на бок, а следом и весь поезд, и они останутся... Чарльз заставил себя успокоиться. Это остаточные эманации. «Ты как?» Тихо поинтересовался он. В темноте было не видно лица Мелисенты, но дыхание ее выровнялось. «Какая же дрянь, эти ваши ментальные пробои!» Проворчала она еле слышно. И руку не вынула. «Уже можно отпустить, да не хочется. Совершенно!» «Еще какая!» Чарльз позволил себе улыбнуться и удивился тому, что в принципе способен еще улыбаться. Жив и дышит, и чувствует не только желание перерезать себе глотку, а ведь... Да, еще пару минут, и он бы всерьез задумался над тем, что жизнь — редкостное дерьмо, на которое не стоит тратить время. «Это мертвецы, да?» Мелисента осторожно коснулась лица. И пальцы ее оказались надиво холодными. Как в той роще. Здесь... здесь как-то слишком много мертвецов. С этим Чарльз не мог не согласиться. Он нашел ее руку в темноте, расправил ладонь, поднес к губам. Нельзя было так делать, никак нельзя. Но ему отчаянно хотелось прикоснуться к этой вот холодной ладони. И он подул на руку. Горячо! Пожаловалась Мелисента, но руку не убрала. «Почему так?» «Не знаю», — честно ответил Чарльз. «Главное, что мы-то пока живы». «Им это не нравится?» «На самом деле они не способны испытывать настоящих эмоций». «Потом, после острова, нам объяснял некромант. Смерть — это процесс не только гибели физического тела, но и отделения энергетической оболочки». Души? Он утверждал, что к душе это отношение не имеет. Скорее уж речь идет о тонких оболочках, которые связаны с энергетическими потоками мира. И отделение идет по-разному. Одно дело, когда человек уходит после долгой болезни, и совсем другое, когда смерть наступает внезапно. Там много факторов. От чего-то он говорил шепотом, и кажется, что в темноте иначе и невозможно. Там за стеной ерится буря, и Чарльз ощущает, как тьма снова и снова пробует на прочность щит, сплетенный им из собственной и чужой сил. Главное, что на маленьких кладбищах эти эманации рассеиваются естественным образом, а вот если кладбище большое и постоянно пополняется, у нее кожа на руке – Не такая мягкая, как у знакомых Чарльза. Наверное, потому, что Мелисента избегает обычных дамских перчаток. И мозоли есть. Какая женщина допустит появление мозолей? Добавим, что сила эманации увеличивается в случае преждевременной гибели или когда человек испытывает резкие негативные эмоции. Они словно запечатываются. То есть... Мы едем над огромным кладбищем, очистить которое вряд ли выйдет. На остров каждые полгода отправляют пятерку некромантов, чтобы вычищали эманации, иначе даже амулеты не справляются. И да, я думаю, что студентов возят нарочно, ищут тех, кто психически неустойчив. Ее дыхание касается щеки, оно тоже холодное, Или это просто Чарльзу самому по себе холодно? Главная дрожь получается сдержать с трудом. Он не сумел додумать. И понять тоже, потому что поезд в очередной раз вздрогнул. А следом раздался протяжный виск, и их швырнуло на пол. «Да что тут творится?»